Глава девятая Остаток дня прошел планово. Лилия готовилась к вечеру, старалась привести себя в надлежащее состояние сознания и духа, а внешность в надлежащий вид. Девочки тихо, чтобы никого не отвлекать, знакомились, перешептывались, помогая б а р ы н е всем, чем могли. Малыш уже привычно обратно стал изображать фикус на подоконнике, стал растением. спал ел да молчал упил глаза в одному ему видимые мультики п о д н о трескавшись дремал ну а я всеми силами старался разобраться в себе освоить все эти вновь поступившие данные естественно впав в медитацию что извне казалось дремотой видел я и хорошо видел взгляды что с определенной периодичностью бара не бросала на меня оценивающие взгляды взвешивающие В конце концов она озвучила свои размышления: что я как первичный половой признак, штука безусловно нужная и редко незаменимая, но на людях ее демонстрировать постыдно. Потому я остаюсь с базой и малышом на хозяйстве, ц е п н ы м псом охранять п о м е щ е н и е В ответ я пообещал, что буду горько плакать, н а в з р ы ы й в голос, что меня не взяли на столь скучное мероприятие по обжиралову пьянству на выставку спесивой чванливости. Похоже, к моему юмору стали привыкать. Улыбаются. Желаю Лили успехов в переговорах, сдаваясь по т р о х а м и ее партнера по переговорам, сказав, что волчица испытывает искреннюю симпатию к Лили, но твердо помнит об интересах дома. Но поинтересовался через пламя, что там за история произошла между ее сыном и молодой волчицей. Да мой д у б и н о ш к а м е д н о г о л о в а я влюбился в сестру друга Волчонка, а она вертихвостко поиграла д а упархнула в чужую постель. Сука а н а т и ч н я вся в мать. Махнул рукой Лилия и ржет. А мальчик мой так и страдал, так и страдал. Потом лицо ее исказилось сложной гаммы чувств. Пока отца м л а ш е н ь к о г о моего не встретил, ненавижу его прямо. Ее лицо исказило г р и м а с а ненависти, потом сожаления и печали. Лилия вздохнула тяжко. Правда, кто отец малыша, с ы н узнал только после установки медного владыки. Потом махнула рукой. Ах, где мы нам! Все это сложно. И тут же с т о м л е н и е м улыбнулась, мягко и задумчиво. Но мальчика моего как подменили, повзрослел, возмужал. Как я соскучилась! Это их учеба, пытка для матерей. Да вижу, что все это и правда сложно. Спрашиваю у пламени, что она-то так рвется на это сборище. Но у девочки глаза горят восторженностью. начинает путано н и многословно пытаться объяснить, что для нее это очень интересно и волнующе, высший свет и все такое. Тем более, что барыня ее выдает за свою дочь, погибшую от рук наемных убийц, а это принципиальный иной статус, другой уровень социализации, п р и н ц и п и а л ь н ы е и н о е отношения благородных к ней. Какое дочери сельского кузнеца не видать как своих маленьких ушей? Ушли. Купленная девочка несколько минут погипнотизировала спящего ребенка, спросила у меня, можно ли ей помыться. А я тебе что, лекарь? Откуда я знаю, можно тебе или нет? На практике и посмотрим. Звоню в звонок, прибежавшей слушки указываю на ванну, не понимает. Веду ее за воротник к Ване показываю пальцем, сколько должно быть воды. Что, нужно мыло и полотенце. Опять смотрит тупыми глазами. Пока не замахнулся для затрещина, сразу понял. монетку он хотел, вздохнула девочка. Перетопчется на тощак. Показываю девочке, чтобы она хозяйничала тут сама. Нахожу на постели пламени сложенные вещи, что девочка приготовила для базы, отношу ей. Девочка хотела на колени упасть. Ловлю ее за руку, дергаю, мотаю головой. Она побледнела, больно ей. Схватил, не рассчитав степени приложения силы и не учел жесткости своих костяных пальцев бродяги. Тьфу, напасть! Расстроенный иду в комнату, пристраиваюсь на лавке, что стоит у стены. Как-то постеснялся я занять женские постели. Не сразу, но мне удалось войти в то состояние, в каком я оказался на площади вне себя, с видом, как бы со стороны. Мне понравилась легкость, с которой думает с я п р и э т о м Не то, что в этом недоразвитом черепе, а подумать было о чем. Надо было обмыслить не только произошедшее, но и открывшееся. Завозившийся малыш привлек к себе внимание, и я опять увидел сложную, тонкую структуру проклятия на нем. Очень сложную, очень тонкую, крайне запутанную. Попытка влезть в нее, любая попытка снятия проклятия приведет к разрушению проклятия. И был бы это хорошо, но механизм само разрушения проклятия подразумевает разрушение биоэнергетической матрицы носителя, полное уничтожение личности, психики, мгновенная смерть. Боюсь, что и разрушение души. И вот теперь я понял, что натворил. Служки белосветового Бога, уничтожая, п у с т и в муках тело на жертвенном огне, спасали душу проклятой девочки, а я уничтожил ее. Без возможности перерождения души я хуже этих белобалахонных. Я и есть проклятие. Но с а м о б и ч е в а н и е занятие бесполезное, да еще и неприятное. Потому я стал сравнивать структуры проклятий и нашел их тождественность. А потом я захотел узнать, кто проклял девочку, кто проклял сына Лилии. Я знаю, зачарованный клинок. Клинок ничего не расскажет. Единственный способ найти мастера проклятий, который зачаровал клинок, идти по следу проклятия девочки. Начинаю распутывать следы девочки и нахожу ее пересечение с другим сожженным темным колдуном. Ах ты сволочу, ь бил бы еще раз. И вдруг понимаю, что это я же его убил. Его мерзкая душонка моя. Это душу девочки проклятие уничтожило, а вот душонка этого колдуна еще болтается в оперативной доступности. Иди сюда мерзость. Сам не заметил, что опять изменил свое состояние, но не могу его описать. Что-то изменилось. Я уже не в комнате. Нет детей. Нет моего тела, нет ничего, кроме призрачного тумана вокруг, в котором плавают какие-то тени. Все колышется и пульсирует. Смотрю на себя и не узнаю. Да, я призрачный, как призрачный образ самого себя, но не образ того дурачка, в тело которого я подселен. Руки, ноги, тело другое. Жаль, не могу взглянуть себе в лицо. Очень уж мне любопытно, кто я. Но в правой руке у меня призрачный штык, а на нем горит призрачным красным от цветом знак — красная звезда с перекрещенными кривым ножом и молотком, вписаными н в звезду. Странный, но приятный мне знак. А передо мной из тумана соткался образ. Не сразу признал к о л д у н а Ты! — взревел колдун. Ты убил меня! Чувствую, что о с к а л и в а ю с ь от злости и хочу его еще раз убить. Но он мне нужен, потому его образ корежит. Это я ломаю его, ну пальцами, как тесто. Прости, рука смерти не признал. Прости, все сделаю. Она сама виновата. Не надо было трогать мои вещи. Варишка поплатилась. Ах, вот о н о что? Девушка как-то тронула заговоренный предмет. Кстати, как чистильщики его и нашли. Этим к о л д у н наследил. Кто сделал это проклятие? – спрашиваю я дух к о л д у н а потрясая ы в его, как носовой платок, держа левой рукой за шею. Помилуй, рука смерти! Не могу я сказать, что ты! – вопил дух. Он же проклянет меня! Мне он нужен, и мне плевать, что будет с тобой, мерзкий! Мне нужен этот мастер проклятий всего для одного вопроса. Так ты с ним говорить хочешь? – удивился дух. Поговорить с мастером может любой. Через зеркало связи, оно тут недалеко, в Бородуге, прямо в Превратный. Путь к Превратной открыт любому темному, только стропы не сходи. Вижу, вижу образ т р о п ы его глазами. Есть след, по которому можно идти. Сам мастер мне без надобности. Мне нужно только, чтобы он ответил мне, как снять проклятие. Отпусти меня! Взмолился дух, и он мне тоже без надобности. Его душа мерзкая. Поглотив её, стану чуть м е р з о е с н е е Отпустить его в колесо перерождений? Кто-то мне на шептывает, что так и следует делать, что надо дать шанс его душе очиститься и искупить вину. А ещё кто-то на шептывает, что всякие нужны для баланса, потому как нет света, если нет тени, и нет тени, если свет не падает на п р е п я т с т в и е его излучению. Штык рассекает духа, и он развеивается. Я отказался забирать его б и о э н е р г е т и ч е с к у ю матрицу души. Он недостоин смерти. И переходник, артефакт, которому придан образ штыка от автомата АК, разрушил структуру матрицы. Душа исчезла, как исчезла душа девочки, погибшей по моей вине и вине этого упря. ы Шепчущим возмущением г о л о с а м отвечаю, что это мое решение. Я так решил. Баланс, круг душ, не моя забота. Я это я. И я решил так: открываю глаза и вижу огромные глаза бодливой козы, голый, мокрый, трясущийся, сжимающий сверток с в е ж а щ и м ребенком, завернутым в одеяло. В комнате стужа. У меня ресницы слипаются, как на морозе. Дети замерзли, испуганы. Открываю окно, в п у с к а я в комнату тепло с улицы. Поворачиваюсь к базе, развожу руками. Так получилось, ошибка, накладочка вышла. Не знал, что переход моей энергетической структуры в то состояние, в тот слой мироздания, столь затратный, что я заберу не только запас энергии из себя, откушу по чуть-чуть от всех в о к р у г е но ну и даже заберу тепловую энергию из окружающего воздуха. Кстати, э т о мысль надо запомнить способ изъятия энергии из воздуха. ф у н д а м е н т а л ь н е й ш е открытие. Блин, мне поравалить в туман. Такое возмущение энергетических потоков может заинтересовать разных людей, и не только магов гильдии наемников, но и тех в белых б а л а х о н а х А интерес ко мне такому загадочному даже для самого себя совсем неуместен. Накладываю на себя сразу два слоя прозрачности, смотрю на вытянувшуюся морду лица козы, выпрыгиваю в окно. Твою в а т м Как я забыл, что тут так высоко! Грохот моего приземления утонул в истошном визге в две глотки. к о з ы и малыша у нее в руках. Откатываюсь за с к о с о б о ч е н н у ю неисправную повозку, четвертое колесо которой так и стоит приткнутым к борту. Осматриваюсь, проявляюсь, снимаю с себя невидимость, выскакиваю, хромая на обе отбитые ноги, вливаясь в стайку бегущих людей, вместе со всеми миную холл, грохочу по лестницам, вбегая в дверь. Зареванная, голая, дрожащая всем телом база бросается ко мне с завернутым в одеяло ребенком, ревет как корова. В комнате все еще холодно. Девочка тщательно, в г л я д ы в а я с ь в мои глаза, начинает рассказывать, перемежая слова ревом, чтобы подумать и свериться с моими глазами. Как она испугалась! Как кто-то хотел убить малыша, но девочка услышала звуки и пришла из ванной. Как этот ужасный человек сделал очень холодно! Как он выпрыгнул в окно. Все кинулись к окну и побежали во двор рассматривать вбитые в землю расколотые каменные плиты мостовой внутреннего двора гостевого дома гильдии наемников. Укратко й погладил девочку по голове. Молодец, умница. Нам определенно повезло, что Лилия купила именно эту козу. ответственные представители гильдии, взбешенные попыткой убийства младенца, беспомощного сына п о д ч ё т н о г о гостя гильдии прямо в самом доме гильдии допрашивали нас с базой до самого темна. Но у меня допрашивать дело скучное. Девочка тоже очень достоверно играла глупую маленькую служанку. Не знаю, господин, не поняла, господин, я так испугалась, господин. Единственное, жаль материнское сердце. И еже добрые люди доложили, что ее многострадального малыша опять пытались убить, прямо в сердце дома наемников. Это уже на месте, когда я ж и л б ь ю щ у ю с я в истерике женщину в руках пояснили, что все это случайность. Но несколько часов п е р е ж и в а н и й и новые седые пряди ей это обеспечило, и это тоже груз моей вины. И вот, когда мы остались совсем одни, выйдя из себя, чтобы осмотреться и оборвать щупальца любопытных, я через пламя рассказал, что успел познать, и поведал им, что ухожу искать бародуги, зеркало связи, чтобы найти способ снятия проклятия с малыша, а за сим поклонился всем вместе и каждому в отдельности, даже козе, вышел. То, что три женщины плакали мне уроду вслед, согрело душу. но уйти сразу не получилось. Я спустился в холл, чтобы закупиться в в е д о м с т в е н н о й кухне запасами в дорогу, хотя я и не совсем человек, а как-то привык к еде, пусть и безвкусной, как бумага. Пока ждал выполнения заказа, был перехвачен давишной пятеркой красной звезды. Уходишь? – спросил старший. Звезды расселись вокруг, показательно сложив пустые руки поверх столешницы. Киваю. Тоже кладу руки на стол. Помощь нужна. Мотаю головой, но тут же кивая, указывая на дверь комнаты Лилии, водяной ставит полок молчания, а потом внутри этого воздушник ставит еще один. Это понятно, брат. Кивает Мак воды. Мы уже доложили диспетчеру о вас. Красная звезда присмотрит за женщиной старого м а м о н т а Не все же тебе одному. И все пятеро улыбаются. Я удивлен. о Гневику с м е х а е т с я Мы понимаем тайна. Сами так живем. И признаем право на тайну даже меж братьями звезды, но своих мы признаем везде. Скрыт умеет ставить только старика сумрак, а сумрак тёмный маг. Так что нас не удивляет красная звезда с тёмным прошлым. Или ты думал, что мы знак на твоем артефактном ноже не заметим? Так чем мы можем помочь тебе, брат? Понял, наконец. Они меня приняли за кого-то из своей тайной общины. Ну бывает. И это очевидный минус любой тайной организации. Вот и эти сделали неверные выводы из случайных совпадений. Но не воспользоваться этим — грех. Потому тыкаю пальцем в п о я с н о й т у б у с одного из бойцов. Они раскатывают карту на столе. Блин, как им сказать, что я ищу? Самому искать? И нахожу ведь? Оказалось, я грамотный, разумею эти знаки на раскрашенном рулоне. Звезды переглядываются. Один боец даже сбрасывает кольчугу с головы и чешет голову. И ты собрался туда идти один? Удивляется в о д я н о й Когда я кивнул, м а г откинулся чуть назад, осмотрел своих соратников, покачав головой. Такого безумца я встречал лишь однажды. К сожалению, старый мамонт сложился до того, как мы и охотников перекрасились в красные звезды. Давай, подскажем главе. Кивает боец, мастер копья. Зачем лезть туда из интереса, если можно за это и золото получить? Этот г н о й н и к уже сколько лет висит на доске Найма. Старая волчица мешок золота бросает просто на карту окрестностей. Может, глава какими сведениями владеет? Как ты на это смотришь, Немой? Пожимаю плечами. Мне нужно золото. Сопутствующие цели, задачи и средства вторичны. Ха, решено, пошли. Хлопнул ладонями по столу в о д я н о й Подожди. Перехватил его за рукав м а к о г н я Любая вылазка начинается с головы. Кто будет глава? И смотрит на меня. Я замахал руками и закрутил головой. Вы что, ребята? Какой я вам полководец? Я п р и с т и ж н о й Вам захотелось идти со мной, а не мне вас вести. Вот и будем идти параллельно. Я за зеркалом, вы за золотом. Я с вами так и быть, но сам по себе. Пошли, главы г и л ь з и и там и видно будет. Раздосадованно поджав губы, сказал боец-мечник. Новые имена, будем придумывать. Уныло спросил мастер копья. Новая вылазка, новые имена. Кивнул Мак воды. Я водяк. Тогда я сквозняк. у с м е х н у л с я Мак воздуха. Ну а я искряк. Кивает Мак огня. Рубяк. Пожимает плечами мечник. Коляк. Вздыхает копейщик. Ну а я смертяк тогда.